Глава 20 Ловушка. Мышеловка захлопнулась. Мрачно прокомментировал случившееся Волков. Банковская охранная система. Латимер провел кончиками пальцев по блестящему пруту решетки. Спецсплав. Плазменный резак такой не возьмет. Опять проделки Ома посмотрел на Стинова Тейнер. Похоже, таким образом «Он пытается продемонстрировать нам несовершенство человеческой природы», рассуждая вслух, произнес Стинов. «Все те преграды, которые он выставил у нас на пути, включая и эту решетку, легко преодолимы для вариантов. Я, если даже захочу, не смогу превратиться в варианта», изображая сожаление, развел руками волков. «Но это мы еще посмотрим, кто из нас более несовершенный». Загнав снаряд в ствол гранатомета, Хук вскинул винтовку, готовясь выстрелить в стекло. «Постой!» – остановил его Латимир. Подойдя к стеклянной стене, он, что было силы, саданул по ней прикладом винтовки. Стекло, на котором не появилось даже трещины, отозвалось протяжным гулом. «Армированное бронестекло!» – похлопав ладонью по стеклянной стене, – сообщил Латимир. «Спецзаказ. Стоит бешеных денег. Изготовляется сразу же требуемых размеров и формы поскольку дальнейшей обработки не подлежит. Если выстрелить по нему из гранатомета, снаряд отскочит и разорвется в зале». «А вот и варианты», — сказал, глянув за решетку Асата. «Нужно бы двери закрыть». Подбежав к стойке охранника, Латсмер включил блокировку дверей. Десятка-полтора вариантов, поднявшись на крыльцо, потыкались в холодное стекло и улеглись на ступенях, словно стая бездомных псов. «Есть предложение» поднял руку Хук. «Раз уж мы все равно здесь, может быть, обчистим банк корпорации?» Шутка не возымела успеха. «Нужно проверить корпус», — устало произнес Тейнер. Оторвав шнур от настольной лампы, Латимер стянул им ручки входной двери на случай, если он попытается, отключив блокировку, впустить в здание вариантов. «Простой и эффективный способ», — сказал он, затягивая концы шнура. «Узел на расстоянии не развяжешь». Вельт с остались за стойкой охранника. Остальные приступили к осмотру помещений. Стинов и Хук начали подниматься по лестнице, ведущей на второй этаж. На площадке между этажами Хук едва не наступил на распластавшегося по полу огромного варианта. С руганью отпрыгнув назад на лестницу, он вскинул винтовку. Стинов тут же толкнул Хука в плечо, не давая прицелиться. «Что еще?» – недовольно дернулся Хук. Вариант на глазах принимал куполообразную форму. Закончив трансформацию, он сосредоточил основную массу в передней части, вытянувшись подобно капле. «Ом!» — тихо произнес Стинов. Толстая длинная щупальца, вооруженная металлическим наконечником, метнулась в сторону человека. Одновременно громыхнул выстрел. Снаряд отбросил варианта к стене. «Что, обознался?» — насмешливо бросил хук, включая огнемет. Сгруппировавшись, вариант снова бросился на людей. Хук встретил его струей пламени из огнемета. Отшатнувшись в сторону, он дал возможность чадящему куску плоти пролететь мимо и скатиться по ступеням. «Чтоб тебя!» Сдвинув шлем на затылок, Стинов провел тыльной стороной ладони по мокрому лбу. «Я думал, что после всего произошедшего он все же захочет встретиться и поговорить. Чаще трех раз в день думать вредно». Недовольно буркнул в ответ Хук. Обогнав Стинова, он первым поднялся на второй этаж. «Ну и попали», — только и произнес Хук, увидев коридор, тянущийся в глубь здания. Не опуская винтовку, он включил аудиосист. «Карл, здесь у нас, на втором этаже, все стены пузырятся от вариантов. Пока они только еще приходят в себя, но скоро здесь будет невозможно и шагу сделать, не наступив на мерзкую тварь. Второй этаж можно заблокировать» спросил Тейнер. «Нет, здесь не двери, одно название». «Спускайтесь, мы нашли безопасное помещение». Прикрыв створки легких раздвижных дверей, взломать которые для вариантов не составило бы никакого труда, Стинов и Хук спустились в холл на первый этаж. «Из здания не выйти», сразу же сообщил им Латимер. «За дверью уже не меньше полусотни вариантов. Но есть здесь одна интересная комнатка». Латимер провел Стинова и Хука в помещении, где уже находились остальные. Закрыв тяжелую бронированную дверь, похожую на люк космического корабля из фантастического фильма, Латимер трижды повернул штурвал ручной блокировки. «Сюда эти твари точно не заберутся!» Стинов окинул придирчивым взглядом помещение. «Зато и нам отсюда не выбраться!» Они находились в святая святых любого банка. В центральном хранилище. Стены представляли собой ряды внушительных сейфов, Судя по тому, что часть из них была не заперта, служащие покидали помещение, спасаясь бегством. И все же уйти удалось не всем. У Удальней от входа стены лежали два обглоданных скелета. По центру комнаты тянулся ряд конторских столов, заставленных компьютерами, контрольными определителями и кассовыми автоматами. Заглянув в один из сейфов, Хук достал пригоришню новеньких кредитных карточек. Вставив одну из них в ячейку кассового автомата, Он быстро набрал на клавиатуре несколько цифр. «Я только что стал миллионером», — радостно сообщил он, взмахнув вынутой из кассового автомата кредиткой. «Слушайте, мы можем прямо сейчас получить от Скиллс причитающийся нам гонорар, да еще и премиальные». «Кончай дурака валять, Хук», — недовольно помочился Тейнер. «Ладно». Хук кинул кредитку на стол и развалился на стуле. Винтовку он поставил рядом, прислонив к сейфу. Стянув с головы шлем, он бросил его на стол и обеими руками расправил длинные черные волосы. «Давайте спокойно и серьезно обсудим наше положение». «По-моему, хуже некуда». Асата включил монитор системы внешнего наблюдения. «Варианты появились в холле», — сообщил он. «Надо же!» — сделанным удивлением поднял брови Хук. «А я-то думал, они дружным строем промаршируют на улицу». «Ах, да!» Хлопнул он себя ладонью по лбу. «Мы же заперли входную дверь». «Хук». Тяжелый взгляд Тейнера заставил Хука прекратить ерничать. «Что ж, я готов внимательно выслушать любого, у кого есть хоть какие-то соображения о том, как отсюда выбраться», — серьезно произнес он. «У меня, признаюсь, в голове один туман». Хук безнадежно развел руками. «Выбраться отсюда только полдела», — меланхолично продолжил его мысль Волков. Что делать потом будем, вот в чём вопрос. Он травит нас, как бешеных псов. И что мы ему дались? Всплеснул руками Асата. Что он пытается доказать? Своё превосходство над нами, ответил Латимер. Не думаю, возразил Стинов. Неторопливо прохаживаясь вдоль рядов сейфов, он внимательно изучал помещение. Что ты ищешь? Раздражённо спросил Хук. Пока не знаю, задумчиво ответил Стинов. Но ведь не зря же он загнал нас в эту комнату. Что-то здесь должно быть. Что-то. Насмешливо повторил Хук. Не что-то, а денег куча. Тихо. Взмахнул рукой Тейнер и указал на забранный мелкой проволочной сеткой динамик внутренней информационной системы здания, установленный над дверью. Из динамика разносился, едва различимый ухом, высокочастотный свист. Звук становился все ниже и громче, пока не превратился в дергающий нервы скрежет. И вдруг все умолкло. Наступившая тишина казалась почти осязаемой. «Наведенные помехи!» начал было Латимер. «Надеюсь, вы неплохо устроились?» — прервал его скрипучий синтезированный голос из динамика. «Да». Тейнер пристально посмотрел на Стинова. Тот без слов понял вопрос, который хотел задать Тейнер, и также молча кивнул. «Итак...» После короткой паузы продолжил голос. «Комната, в которой вы находитесь, практически герметична. Незначительным поступлением воздуха извне через неплотности строительных конструкций можно пренебречь. Не пытайтесь открыть дверь. Я заблокировал ее с помощью автоматической системы безопасности. После того, как я перекрою подачу воздуха через вентиляционную систему», «Жить вам всем вместе останется около часа. Вас девять человек. Ровно через 9 часов я открою дверь и уберу всех вариантов из корпуса и проход перед ним. Тот, кто останется жив, сможет свободно выйти. Я надеюсь, Игорь, это будешь ты». Голос умолк, и в комнате снова повисла гнетущая тишина. Асата оттянул пальцами воротник на горле. Словно в комнате уже стало трудно дышать. «Ом!» — закричала, обращаясь к мертвому динамику Стинов. «Опомнись, Ом! Подумай, что ты творишь!» «Он, скорее всего, даже не слышит тебя», — тихо произнес Латимер и, подтянув рука в куртке, посмотрел на часы. «Прямо как в дешевом триллере», — повторив жест Латимера, произнес Хук. «Он что, рассчитывает, что мы все начнем рвать друг другу глотки из-за глотка кислорода?» понимающе посмотрел на каждого по очереди осата. «Похоже на то», — сказал Волков. И поскольку он сказал, что откроют дверь через девять часов, начинать нужно немедленно. Ну, можно остаться цивилизованными людьми и, как это делают в фильмах, кинуть жребий, ухмыляясь своей висельнической шутки, предложил Хук. Или же, оставаясь джентльменами, покончить с собой, уступив место даме. Только в этом случае, «Прошу предоставить мне право пристрелить Кашина. Пусть это будет последней радостью в моей не слишком-то веселой жизни». «Да прекратите вы болтать без толку заорал Кашин. «Нужно что-то делать!» «Заберите у него винтовку!» — спокойным голосом произнес Хук. «А то не ровен час, он всех нас порешит». «Да вы что, все с ума подсходили!» — в бессильном отчаянии завопил Кашин. «А знаете...» «На этот раз я с ним согласен», — севшим голосом произнес Асата. «Меня поражает ваше спокойствие. Нельзя же сидеть, сложа руки, и дожидаться, пока...» «Проковыряй дырку в потолке», — посоветовал Хук. «Только смотри, чтобы вариант в нее не забрался». «Успокойтесь, мы не на подводной лодке», — поднял руки, обращаясь одновременно ко всем Тейнер. «Помещение, даже специально подготовленное, как это, не может быть абсолютно герметичным». Скорее всего, через некоторое время дышать действительно станет тяжело. Но о том, чтобы задохнуться, не может быть и речи. «Естественно», — усмехнулся Хук. «В сфере под любой облицовочной панелью сотни дыр. Корпорация перестроила многие корпуса», — возразил Кашин. «Только фасады обновили», — махнул рукой Хук. «А внутри как были старые строительные панели с гнилой арматурой, так и остались». «Впрочем...» Внезапно оживившись, Хук с нескрываемым интересом посмотрел на представителя корпорации. «Можешь застрелиться, если считаешь, что своей смертью подаришь всем нам несколько минут жизни. Я обещаю подвесить твое тело за ноги к потолку на длинной веревке, чтобы его не достали варианты». Приложив руку к груди, он повернулся в сторону Нади и галантно склонил голову. Прошу дам извинить меня за некоторые натуралистические подробности. Девушка натянута улыбнулась. «Так значит, вы считаете, что реальной опасности не существует?» Кашин посмотрел на Тейнера, затем на Латимера и Стинова. Хука он демонстративно игнорировал. Хотя сам Хук ни на секунду не оставлял представителя корпорации без своего пристального внимания. «Для тебя опасность существует всегда». Направил он в лоб Кашина указывающий перст. «Не забывая что ты идёшь по краю пропасти». Шаг в сторону и... Хук щёлкнул пальцами. «Господин Тейнер», — строго официальным тоном обратился Кашин. «Я попросил бы вас оградить меня». «Ну вот», — с досады хлопнул себя по коленям Хук. «Как только узнал, что можно свободно дышать, так снова за своё». «Расслабьтесь, Кашин», — посоветовал представителю корпорации Тейнер. Если вам не нравятся шутки Хука, так просто не обращайте на них внимания. Ничего себе шуточки. Кашин сел на стул и вперил взгляд в тёмный экран выключенного монитора. Я, кажется, понял, чего добивается он. Стинов сел на стул рядом с Тейнером. Он хочет посмотреть, как долго мы сможем оставаться людьми в подобной ситуации. В таком случае я бы на его месте не блефовал, а действительно перекрыл подачу кислорода. — заметил Хук. — Вот тогда бы началось настоящее веселье, а, Кашин? — подмигнул он, косо глянувшему на него представителю корпорации. — Ты хочешь сказать, что через какое-то время он просто выпустит нас отсюда? — спросил Тейнер у Стинова. — Не знаю, — честно признался Стинов. — Я не берусь предугадывать его действия. — Мне кажется, что здесь все-таки становится душно, — подала голос молчавшая все это время девушка. «Надя права», — сказал Волков. «Хотя приток воздуха, несомненно, существует, но за девять часов эта комната превратится в душегубку». «Действительно», — решительно поднялся со своего места Хук. «Пора и делом заняться». «Что ты собираешься делать?» — спросил его Тейнер. «Хочу отыскать какую-нибудь дырочку, в которую можно просунуть нос, не рискуя, что с другой стороны в него вцепится вариант», — ответил Хук. Вместе с Латимером и Волковым Он принялся осматривать помещение. Ряды сейфов были прочно закреплены на своих местах. сдвинуть их было невозможно, а значит и до стен не добраться. Потолок не стали трогать, поскольку второй этаж был занят вариантами. Оставался только пол, под которым находилась широкая противопожарная полость, разделяющая соседние секторы. Снять покрытие с пола было делом нескольких минут, а вот подцепить и поднять плиту межэтажного перекрытия не имея под рукой никаких инструментов, оказалось совсем непросто. В течение получаса трое мужчин пытались вскрыть пол, используя в качестве рычагов все, что удавалось найти. Ножки стульев, металлический перекладины стоек и даже тяжелую металлическую полку, которую удалось вытащить из сейфа. Все было тщетно. Мартышкин труд. Сидя на полу, Латимер достал из кармана платок и, вытер лицо и шею. Водички никто не догадался прихватить. С надеждой посмотрел на товарища Хук. «У меня есть», — протянула ему полную пластиковую бутылку Надя. «Откуда такая предусмотрительность?» — поинтересовался Хук с благодарственным поклоном, принимая бутылку с водой. «Все время таская ее с собой», — смущенно улыбнулась девушка. С тех пор, как три дня просидела в комнате без воды. «Надо же!» — покачал головой Хук, и, сделав небольшой глоток, передал бутылку Латимеру. без толку ковырять эту плиту. Надо попытаться снять покрытие в углу. Может быть, найдем какую-нибудь коммуникационную линию. Перенеся в центр комнаты останки жертв-вариантов, трое неугомонных принялись сдирать покрытие с пола в дальнем углу. «Есть!» — радостно воскликнул Хук. «Теперь нам Ом с его дурацкими шутками не страшен». Из залитого герметиком шва... Выступала изогнутая колена металлической трубы диаметром около 15 сантиметров. Латимер с сомнением ковырнул пятно ржавчины на трубе. «И что это может быть?» «Игорь», — позвал Стинова Хук, — «окажи квалифицированную помощь трём бестолковым». «Если исходить из прежней планировки корпуса», — сказал, взглянув на трубу Стинов, «то это должно быть узел старой вентиляционной системы, давно уже отключённой от распределителя». Но если хотя бы один ее конец не замурован, то эта труба сможет обеспечить нам приток свежего воздуха». Хук хлопнул Латимера по плечу. «Режь», — уверенно указал он на трубу. «А мне что?» — с наигранным безразличием дернул плечом Латимер. «Я разрежу». Точка бледно-голубого плазменного разряда блеснула на кончике жала резака. Латимер вдавил клавишу мощности на рукоятке, и бледное пламя вытянулось на пару сантиметров. Едва только оно коснулось трубы, металл в месте контакта побелел и начал оплывать. Образовавшаяся щель быстро расширялась. Меньше чем через пару минут Латимер выключил резак и рукояткой сбил на пол овальную металлическую пластину, срезанную сгибы трубы. Хук наклонился над отверстием. «Нос не прижди», предупредил Латимер. Хук сделал глубокий вдох и блаженно зажмурил глаза комментариев не требовалось все кто находился неподалеку почувствовали как из трубы потянуло струей свежего прохладного воздуха как показалось волкову в нем даже присутствовал едва заметный терпкий аромат совершенно не характерны для сферы с ее стерильным воздухом краем глаза посмотрев на тейнера сстинов заметил как разгладились глубокие морщины собравшиеся возле уголков глаз командира Неплохую сценку разыграли вы с хоком на пару. Тихо, чтобы не было слышно остальным, произнес Стинов. «Что ты имеешь в виду?» Удивленно посмотрел на него Тейнер. Стинов протянул ему включенный карманный анализатор. «Содержание кислорода в комнате уменьшилось на 62%, — сказал он. Комната на самом деле оказалась герметичной». но «Ну, надо же!» — изобразил недоумение Тейнер. «А я-то думал...» «Ты прекрасно все знал», – похлопал его по плечу Стинов. «А хук тебе подыграл». Он тоже понимал, что отмеренный Омом срок – это не шутка. Иначе с чего бы он так рьяно взялся пол ковырять? Вместе вы, блеснув своими актерскими способностями, предотвратили панику на борту, идущей ко дну подводной лодки. «Думаю, что даже с твоей отменной характеристикой меня вряд ли возьмут на флот», – усмехнулся Тейнер. «Значит, Ом все же собирался убить нас?» Спросил он уже серьезно. Это был не влев, а тщательно спланированный жестокий эксперимент. Признаться мне и самому интересно. Открыл бы он дверь в тот момент, когда мы начали бы задыхаться? Ответил Стинов. Для того, чтобы узнать это, нам бы следовало дождаться предельного срока. Такую возможность мы, к счастью, упустили.